В конце концов, затерянные души были все-таки отброшены, ведь из револьвера можно стрелять и в свалке, а оставшиеся в живых бежали. Но и потери пришельцев были тоже велики. Половина из них валялась на земле, и женщины племени позаботились о том, чтобы они недолго мучились. Начальник полиции рычал от боли и ярости, стараясь вытащить стрелу, пронзившую его руку. Однако все его усилия были тщетны. и Висенте пришлось отрезать заостренный конец стрелы и только после этого извлечь ее. Торрес, если не считать того, что у него ныла рука от удара дубиной, в общем, отделался легким испугом. Он чуть не запрыгал от радости, увидев распростертого на земле жреца. Старик умирал, положив голову на колени дочери. Видя, что их раненые уже не нуждаются в медицинской помощи, и начальник полиции повели остатки отряда к озеру и по берегу добрались до развалин жилища королевы. Лишь обуглившиеся сваи, выступая из воды, показывали то место, где прежде был дом. При виде этого Торрес растерялся, а начальник полиции пришел в полную ярость. «Ну и тут, в этом доме и стоял сундук с сокровищем!» заикаясь, пробормотал Торрес. «Ищи синицу в небе!» — прорычал начальник полиции. «Синьор Торрес, я всегда подозревал, что вы дурак!» «Откуда же я мог знать, что этот дом сгорел?» «Должны были знать! Ведь вы хвастаетесь, что все знаете!» — осадил его начальник полиции. «Только меня вам не провести! Я давно уже слежу за вами! Я видел, как вы украли изумруды и рубины из глаз идолов! Извольте поделиться со мной! И сейчас же...» «Обождите, пожалуйста!» — Чуточку терпения, — взмолился Торрос. — Давайте сначала посмотрим. Конечно, я поделюсь с вами. Но что значит какие-то четыре камня в сравнении с целым сундуком? Дом был легкий, непрочный. Сундук вполне мог провалиться в воду, когда рухнула крыша. А драгоценные камни от воды не портятся. Шеф велел своим людям обследовать дно вокруг обугленных свай. И они, кто в брод, кто вплавь, обыскивали мелкие места, тщательно избегая водоворота. Обнаружил находку Аугустину-молчальник, почти у самого берега, где вода едва доходила ему до колен. — Я стою на чем-то твердом, — объявил он. Торрос нагнулся и ощупал предмет, на котором стоял Аугустину. — Это сундук, я уверен! — провозгласил он. — Ну-ка, все сюда, все! Касите его на берег, посмотрим, что там в нем. Но когда сундук вытащили, и Торрес уже собрался поднять крышку, начальник полиции остановил его. — Марш обратно в воду! — приказал он своим людям. — Там еще много таких сундуков, их надо найти. Иначе наша экспедиция будет зряшной потерей времени. Разве один какой-то сундук может окупить все наши расходы? И только когда все залезли в воду и принялись нырять и обыскивать дно, Торрос поднял крышку. Начальник полиции стоял как громом пораженный. Он лишь смотрел и бормотал что-то нечленораздельное. "Ну что? Поверили мне наконец?" спросил Торрос. "Ведь этому сокровищу цены нет." Мы с вами теперь самые богатые люди в Панаме, в Южной Америке и во всем мире. Это и есть сокровище Майя. Мы слышали о нем, еще когда были детьми. О нем мечтали наши отцы и деды. Конкистадорам не удалось найти его, а теперь оно наше, наше!